Глава тридцать пятая. Стединг Софу. Полдня скачки и приречные холмы, на которых стоял город Кайриен, уступили место пологой равнине с перелесками. По-прежнему доспехи шайнарцев покоились во вьючных мешках. Дорог в этой местности не было, лишь редкие колеи от повозок, досчитанные фермы и деревушки.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 Инктор подчинялся Айседой, и вслед за командиром отряд несся вперед, и знамя с серой совой билось на ветру. Ранд скакал с мрачной решимостью, избегая разговоров с Верин. «Ему нужно кое-что сделать, исполнить свой долг, как сказал бы Инктор, а потом он будет свободен от Айседой раз и навсегда». Казалось, что-то из настроения ранда передалось и Перину. Тот устремил взгляд вперед в никуда. Когда отряд на опушке леса остановился на ночевку, но темнота почти сгустилась вокруг, Перин принялся расспрашивать Лойла о Стейдинге. Троллоки в стейдинг не входят, а волки могут. Лойл коротко ответил, что только создание тени не желает пересекать.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 хмурился даже Хурин. На второй день пути, когда солнце уже стояло высоко, Верин вдруг выпрямилась в седле и огляделась. Рядом с ней вздрогнул Инктор. Ничего необычного в лесе, что теперь окружал отряд, Рант не замечал. Не очень густой подлесок, и было легко двигаться под сенью дубов и гекори, нисы и буков. Зеленый полог тут и там пронзали высокие сосны или мирты, или рассекала белая прореха берестянки. Но когда Рант последовал за Верин и Инктором, он внезапно ощутил, как по телу пробежала прохлада, словно он зимой сиганул в пруд мокрого леса. Его обдало ознобом, и холод исчез, оставив чувство свежести. И еще смутное и отдаленное ощущение потери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 Сделал глубокий медленный вдох и выпустил воздух из легких. Такое ощущение, как хорошо вновь оказаться в стейдинге. Сдвинув брови, Ранд поглядел вокруг. Он-то считал, что стейдинг окажется чем-то особенным, но, не считая того холодка, лес был таким же, как и тот, через который они скакали весь день.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 Тоже сделали и Ранд с товарищами, пусть не столь быстро, как Лоэлл. Даже Вэрин склонила голову. Лоэл церемонно представил всех, но название своего стединга он не упомянул. Несколько мгновений девушка Огер, Ранд был уверен, что она не старше Лоэла, смотрела на них с интересом, потом улыбнулась. «Добро пожаловать в стэдинг!» «Софу» — голос был более мягкой вариацией голоса Лоэла, более мягкое гудение шмеля поменьше. «Я Эрит, дочь Ивы, дочери Аллар. Добро пожаловать! С тех пор, как каменщики покинули Кайриен, у нас бывало мало гостей из людского рода, а теперь так много сразу».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 и получилось так, что из шайнарцев только он и Хурин последовали за Эрит в стендинг. Ведя жеребца в поводу, как и другие, Ранд поднял глаза на подошедшего к нему поближе Лоэла, который то и дело поглядывал на идущую впереди вместе с Верин и Инктором Эрит. Немного отстав, за ними шагал Хурин в изумлении, глазевший по сторонам, хотя Ранд и не знал, на что именно тот смотрит лоэл нагнулся к юноше тихо заговорив разве она не некрасиво Ранд? и голос у нее как песня мэт хихикнул но когда лоэл вопросительно поглядел на него сказал очень хорошенькая лоэл понимаешь ли на мой вкус немного высоковато но очень хорошенькая точно лоэл неуверенно нахмурился но кивнул да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 Лоэлла печально покачал головой. Больше умерла, чем осталось в живых. Когда мы, наконец, начали опять обнаруживать стейдинги, по одному, в годы соглашения десяти государств, казалось, что мы победили тоску, преодолели ее, но она изменила нас, заронила в нас свои семена,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 — Кроме того, — отметил он, осторожно выглядывая поверх седла вслед уходящий огер, — в стединге скучная жизнь по сравнению с путешествием вместе с тремя таверн. — Если ты опять решил поболтать об этом, — заворчал Мэт, и Лоэл быстро промолвил, — тогда с тремя друзьями. Вы же мои друзья, я надеюсь». Я да, просто ответил Ранд, а Пэрин кивнул. Мэтз засмеялся. Как же мне не дружить с тем, у кого при игре кости так плохо падают? Он вскинул руки, когда Ранд с Перином на него посмотрели. Ох, да ладно, Лоэл, ты мне нравишься, ты мой друг, только вот не надо, о, эй, порой ты ведешь себя не лучше Ранда. Потом он тихо пробормотал: по крайней мере здесь в Стединге. Нам ничего такого не грозит. Рант поморщился. Он понял, к чему клонил Мэт. «Здесь в стыдинке я не могу направлять». Перин ткнул Мэтта кулаком в плечо, но вид у него сразу стал виноватым, когда Мэт, скривившись, повернул к нему изможденное лицо. Сначала Рант услышал музыку. Невидимые флейты и скрипки выводили веселую мелодию —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 Потом он разглядел в курганах окна, а в одном — стоящую женщину-огер, явно раскатывающую тесто для пирога, и сообразил, что видят перед собой огерские дома. Рамы окон были каменными, но они не только выглядели естественными образованиями, они будто были за многие поколения изваяны ветром и водой.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 Курин выхватил мечелом, помедлил нерешительно, выбирая между дубинкой и мечом. Еще раз, взглянув на копья, Айл остановил выбор на мече. — Нет, нельзя! — запротестовала девушка Огер. Заламывая руки, она поворачивалась то к Инктору, то к Айл. — Вы не должны! Доранда дошло, что меч со знаком цапли уже у него в руках. Перин наполовину вытащил свой топор из петли на поясе, потом заколебался, качая головой. — Вы чего оба, спятили? — вопросил Мэт, и его лук по-прежнему висел через плечо. — Какое мне дело? Айл они или нет? Но они же женщины! — Прекратите! — потребовала Верин. — Сейчас же прекратите! Айл и шага не замедлили.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 чем продолжающиеся мольбы Верин и Эрит. Ранд подметил, что обе, и Айседа, и девушка Огер, держались подальше от пути Айл. Потом подумал, не подал ли Мэт хорошую мысль. Он не был уверен, что сумеет ударить женщину, даже если она на самом деле попытается его убить. Но тут же появилась мысль, которая и определила его дальнейшие действия.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 Нервно он потянулся за пустотой, и она явилась. Извне приплыла отдаленная мысль — пустота была всего лишь пустотой. Свечения соедин в ней не было. Ничто оказалось еще более пусто, чем он помнил — громадное, голодное, алчное, готовое поглотить его. Жаждущее еще большего — значит, там должно быть что-то большее.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 Мы помним пакты, мы не обнажили бы сталь, но мы в стране древа убийц, где против нас каждый, и мы увидели людей при оружии. Ее глаза, как заметил Рант, были как и у него серыми. Мы в Стединге, Риан, мягко сказал Логер, в Стединге, маленькая сестра, никому ничего не грозит. Здесь не сражаются.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 к старейшинам. Они хотели бы знать, зачем к нам явилась оседой с вооруженными людьми и с одним из наших юношей». Лойл сгорбился так, словно желал провалиться сквозь землю. Верин с сожалением взглянула на Айл. Видимо, ей очень хотелось побеседовать с ними. Затем она жестом попросила Джуина идти вперед,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 «Есть два древопевца. Нынче не редкость. Я слышала, в стединге Шангтай есть молодой древопевец, который очень талантлив. Но у нас двое». Лоэлл вспыхнул, но она не подала виду, что заметила его смущение. «Пойдемте со мной, я покажу, где вы можете обождать». пока беседуют старейшины. Пока все шли за Эрит, Пэрин пробормотал. «Воспетый дерево, как же, так я и поверил. Эти айл ищут того, кто приходит с рассветом». А сухо добавил. «Тебя не ищут, Ранд". «Меня? Что за безумие? С чего ты взял, будто...» Он оборвал себя, когда Эрит указала на ступеньки, ведущие вниз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 Ухмылка его исчезла. — Но искать они могут именно тебя. Мы встретили другого Айльца. Со все возрастающим изумлением Ран слушал рассказ о встрече в горах кинжал убийцы-родичей. По большей части говорил Мэт, Пэрин лишь поправлял его, вставляя слово «другое», когда того слишком заносило, и он начинал привирать. Описывая, как опасен был Айлиц, и насколько близко встреча подошла к грани, за которой неминуем смертельный бой, Мэт устроил целое представление. — И поскольку ты единственный известный нам Айл, — докончил Мэт, но это мог бы быть ты. Интер говорит, что Айл никогда не живут вне пустыни, поэтому ты должно быть единственный. — По-моему, это совсем не смешно, Мэт, огрызнулся Рант. — Никакой я не Айл. А говорила, что это так. Инктор так думает. Тем говорил. Он был болен в горячке. Они отсекли те корни, что, как он считал, имел. Эти оседа и Тем с ними. Хотя Тем был слишком болен и не понимал, что говорит. Они вырвали Ранда из земли, бросив на ветер, как перекати поле. Затем предложили нечто новое, за что он мог бы удержаться. уже дракон Айл, нет, он не примет этого, не будет пускать в такой земле новые корни. Ни за что. Может, я вообще никто, но Двуречье — единственная родина, которую я знаю, — промолвил Рэнд. Да я ничего такого и не имел в виду, — возразил Мэтт. Просто чтоб не сгореть, Интер говорит, что ты Айлец. Уриен сошел бы за твоего кузена, а если Риен наденет платье и назовет себя твоей тетушкой, ты и сам поверишь. Ну ладно, ладно. Не смотри на меня так, Перин. Если он хочет сказать, что он не Айл, так кому и быть. Ладно. И вообще, какая разница?» Перин покачал головой. Девушки Огер принесли воды и полотенце для умывания,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 — Считается, что в стэдинге все безопасно, — сказал Рант. Он наблюдал за Лоэлом. Так, по крайней мере, утверждают сказания. И он проглотил последний кусочек белого сыра и подошел к Лоэллу. Следом за ним Мэт, с кубком в руке. — В чем дело, Лоэлл? спросил Рант. — С того момента, как мы оказались тут, ты такой нервный и взвинченный, словно кот на псарне. ни в чем сказал Лоэлл, с тревогой косясь на дверь ты боишься они узнают что ты ушел из стединга шангтай без разрешения ваших старейшин лоэлл пугливо оглянулся вокруг кисточки на ушах мелко мелко подрагивали не говори этого с вистящим шепотом промолвил он они же могут услышать если они прознают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 Чересчур тороплив, и мне нужно жениться. Думаю, когда я ушел, она мне жену и присматривала. Какую бы жену она мне не выбрала, но вряд ли какая жена снова отпустит меня в большой мир, пока в бороде у меня седина не пробьется. Жены всегда говорят.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 Эгвейн и не нравились. Он также припомнил, как вроде миссис Алвир отвела Тэма в сторонку, и она ворчала, что у Тэма нет жены, чтобы с ней поговорить, и после той беседы Тэм, да и все остальные, вели себя так, будто Рант и Эгвейн помолвлены, хотя они и не давали слова, стоя на коленях перед кругом женщин. Раньше он как-то не задумывался над этим, казалось,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 — Это вообще не из-за тебя, — заявил Мэт. Готов поспорить, они просто собираются сказать, что мы можем идти через путевые врата. Его передернуло, голос стал совсем тихим. — Но мы в самом деле очень нужно. Как же иначе? Это был совсем не вопрос. — Остаться и оказаться женатым или уйти в пути. Лоэл горестно поморщился. Когда в друзьях у тебя таверн, жизнь — весьма беспокойная штука.